За обедом, кажется, было очень много вина и очень мало просто. По-моему, там велись разговоры о том, чтобы воскресить проект «Франкенштейн» в качестве квази-порнофильма, но тут моя память малость меня подводит. После трапезы мы в самом что ни на есть сжатом стиле извинились и ушли, прежде чем нас успело слишком глубоко затянуть это царство полусвета. Больше у нас не было никаких заморочек с Прустом, Франкенштейном, Нуриевым или Паланским. Хотя Ролан Пети еще какое-то время сохранял свой балет в рамках репертуара нашей компании, правда, с большей охотой устраивая представление под фонограмму, нежели под живую музыку. За время нашего пребывания в Марселе... Прошли кое-какие серьезные махинации на деловом фронте для улаживания сделки по выпуску в США наших пластинок. Наши первые американские альбомы выпускались фирмой грамзаписи Capital Towers, которая занималась главным образом джазом и фолком, а потому не очень нам подходила. Затем Capital, американский партнер Эми, основал новую фирму грамзаписи под названием Harvest, главой которой стал Малькольм Джонс. Предполагалось, что мы наряду с другими группами британского андеграунда станем лидерами этого лейбла. Однако такой вариант тоже не сработал. Хотя персонал фирмы проявлял нешуточный энтузиазм, мы ощущали недостаток подлинной веры в наш коммерческий потенциал среди высших эшелонов, и цифры наших продаж в Штатах были достаточно низкими. Стив О'Рург четко прояснил для Эми тот факт, что мы не готовы продолжать работу с Кэпитал. Мы предлагали... Придержать выпуск Dark Side в США, поскольку наш контракт истекал только через пять лет, и мы совершенно не хотели отдавать свой лучший альбом фирме грамзаписи, которая не собиралась как следует нас поддерживать. Когда Стив резко заявил, что наши результаты в Штатах недостаточно хороши, даже до Эми дошло, что у нас существуют проблемы с американской дистрибуцией. Бхас Карменан, который недавно был назначен президентом фирмы Capital Records, услышав про наше несчастье, потрудился отправиться в Марсель, чтобы увидеться с нами. Его прилет сразу все изменил. Бхаскару шел всего лишь четвертый десяток, он был выпускником Оксфорда и Дунскул в Индии. Познакомившись с сэром Джозефом Локвудом, он произвел на него благоприятные впечатления, и сэр Джозеф пригласил Бхаскара в Эми. позднее самому Бхаскару предстояло стать главой Эми. Мхаскор убедил Стива в том, что он сумеет сделать в Америке необходимое, и мы согласились на то, чтобы он взял пластинку. Очень жаль, что мы не познакомились раньше. Решив расстаться с Кэпитал, мы ранее в тот же год уже выбрали себе новых партнеров и подписали с Клайвом Дэвисом из Коламбия договор, куда вошла ответственность за американское распределение всех наших релизов после ДАК-сайт. По нашей обычной безалаберности мы просто забыли об этом упомянуть. Американский тур в начале 1973 года также дал нам возможность вывести на передний план осветительские навыки Артура Макса. Он прошел славную школу. После учебы на архитектора, что традиционно являлось лучшей квалификацией для работы с пинг флойд Артур не весть как оказался в Вудстоке, В течение трех суток, непрерывно оперируя прожектором, как он сам сказал, для Чипа Монка, одного из пионеров рока освещения и передового сценического дизайна. Знакомство с Артуром пришлось на то время, когда мы уже стали вырастать из наших ранних световых шоу. Существовал предел тому, что можно проделать с очередным масляным слайдом. А в более крупных концертных точках при более долгой проекции в финале слишком уж часто случались немые сцены, когда трескался очередной стеклянный слайд, а следом за ним сгорал проектор. Артура скорее интересовала мощь сценического освещения и прожекторов, нежели слайды. В особенности его талант проявлялся в привлечении театрального освещения. В результате наше шоу сразу приобрели множество визуальных новшеств. Опыт Артура проявлялся в реализации доступных мощностей концертного зала и в применении существующей технологии с другими источниками. Для нашей версии композиции «Эйчоуз» с балетом де Марсель» Артур передал нужное нам настроение Франкенштейна путем размещения сварочного аппарата позади сцены. Каждый вечер он напяливал на себя защитную маску и рукавицы и обеспечивал дополнительный эффект настоящих аргоновых искр. Думаю, Артуру мы должны быть благодарны и за вышки под названием джинн. Эти вышки были одной из самых важных инноваций в рок-постановке. Артур видел, как эти гидравлические конструкции использовались для замены лампочек на какой-то фабрике и приложил этот принцип на пользу нашему делу, расположив на вышках рамы с прожекторами для тех шоу когда не хватало времени установить обычное сценическое освещение или когда выступления проходили на сцене из нескольких прицепов с платформой эти вышки оказались незаменимыми вдобавок их можно было ставить на открытие шоу что было еще удобнее в тот момент мы также стали использовать круглый экранный задник который по прежнему остается важнейшим элементом наших живых представлений одной из величайших удач Артура, стало наше выступление в мюзик-холле Рокфеллеровского центра в марте 1973 года. Когда этот концертный зал был только-только построен, он определенно представлял собой чудо техники, и многие годы информация о деталях подъемника сцены оставалась засекреченной, поскольку эта технология была напрямую извлечена из подъемников для истребителей на американских авианосцах. Сама сцена состояла из шести секций, каждая из которых могла подниматься на двадцать футов, а затем выезжать вперед. Перед сценой также имелся паровой занавес, представлявший собой трубку с просверленными в ней отверстиями, которая закрывала сцену завесой дыма. Это позволило нам избежать нелепого начального момента, когда публика гуськом проходит в концертный зал, оказываясь лицом к совершенно голой сцене. Когда начался концерт, пар развеялся, а из-за него медленно поднялись мы, и вся уже установленная и готовая к работе аппаратура. К осветительным вышкам джин, радивящего эффекта, были прикреплены полицейские мигалки. В отличие от наших жутких прошлых опытов с вращающимися сценами, теперь все шло как по маслу. К несчастью, у Артура имелся один крупный недостаток — его нрав. «Мы с Роджером, два члена группы, с которыми он больше всего контактировал, не разговаривали с Артуром в течение 25 лет после его окончательного увольнения. Я редко сталкивался с людьми, которые бы так стремительно вспыхивали. Помимо регулярного обливания грязью операторов точечных прожекторов, Артур выкрикивал столько оскорблений в их адрес непосредственно во время представления, что разбор полетов после шоу терял всякий смысл». Кроме того, Артур был склонен бросать свой пост в самый разгар выступления. В паузах между песнями мы частенько получали сообщение от Сива, что Артур шваркнул об полнаушники и интерком, после чего в приступе бешенства покинул здание. В конечном итоге мы уже не смогли приносить такой уровень непредсказуемости, и место Артура занял Грэм Флеминг, его помощник, малый куда более флегматичный. Уйдя от нас, Артур сделался потрясающе успешным художником-постановщиком. Он поработал с Ридли Скоттом, получил награду «Бафта» и даже выдвигался на «Оскар» за фильм «Гладиатор». Выпуск альбома "Dark Side" был намечен на март 1973 года, и нас порядком порадовала рекламная кампания. Помимо дополнительных постеров и наклеек, главный образ был просто идеален — Сторм появился с целым рядом идей, но как только мы увидели изображение призмы, мы сразу же поняли, это именно то, что надо. Однако пресс-конференцию в лондонском планетарии нам посетить не удалось. Нас беспокоило, что фирма грамзаписи планировала использовать там звуковую систему, применение которой мы еще не слишком хорошо обдумали. После всей работы, проделанной нами с Дагсайд, мы не хотели портить журналистам впечатление неотлаженным звуком. Все дело, скорее всего, сводилось к вопросу о деньгах, однако мы отказались уступить и пропустили эту забаву. Кроме того, музыкальные журналисты в любом случае не слишком нас жаловали, поскольку мы не трудились налаживать с ними какие-либо взаимоотношения. Поэтому мне придется положиться на отчет Роя Холлингворта о той встрече с прессой, написанной для журнала Мелоди Мейкер. После коктейля в восемь вечера, журналистов перепроводили в планетарий. Это было все равно, что стоять внутри полого бетонного яйца. Яйцо наполнилось, и свет погас. Смех из одного ряда. Вне всякого сомнения, скверный старт. А затем все это началось. Глухое неровное биение человеческого сердца наполняло черноту, нарастая в громкости и интенсивности, пока не нашпиговывало все тело слушателей. Пока все шло нормально. Однако через 15 минут публика, судя по всему, начала терять интерес. Некоторые... Начинали болтать и закуривать. А затем, когда народ уже отвлекся, на одной стене появилось очертание симпатичного кролика. Это было проделано при помощи зажигалки, которую удерживали по ту сторону ладони и комбинации из пальцев. Потом появились лебедь в неистовом полете и пару голубков. А затем какой-то артистичный малый изобразил импровизированное шоу с волшебным фонарем, продемонстрировав колоссальное изображение кое-чего неприличного. Думаю, наше решение держаться оттуда подальше оказалось мудрее, чем мы думали.